Глава 21. Утром в среду я сижу в автобусе рядом с Чарли, и это меня успокаивает. В блоге висит куча непрочитанных сообщений, но мне сейчас не до них. Сегодня невероятно солнечно. Возле Троема нас встречает Ник. И они начинают болтать и смеяться. Я смотрю, как они заходят на территорию школы, и иду в сторону Хикса. На душе у меня тишь и гладь, потому что мы с Майклом помирились. Не знаю даже, с чего я так на него вызверилась. Хотя нет, вру. Знаю, потому что я идиотка. Мистер Комптон, это нелепое подобие учителя математики, решает, что именно сегодня нам нужно поработать в паре с человеком, с которым мы обычно не сидим. Так на первом уроке в среду я оказываюсь рядом с Беном Хоупом. Обменявшись любезностями, мы молча слушаем, как Комптон объясняет правила трапеций самым запутанным способом из возможных. У Бена с собой нет пенала. Он носит карандаш и маленькую рулетку в надгрудном кармане. Учебник по математике он тоже забыл. Мне начинает казаться, что он это специально. Посреди урока Комптон уходит, чтобы напечатать несколько копий, и возвращается далеко не сразу. К моему великому сожалению, Бен решает, что должен со мной поговорить. «Эй, как дела у Чарли?» Я медленно поворачиваю голову влево. Удивительно, но Бен выглядит так, словно его это искренне заботит. «Ну, сказать правду? Соврать?» «Неплохо», — Бен кивает. «Ага. Ладно. Чарли сказал, вы раньше были друзьями». Бен распахивает глаза. «Ну да. Наверное. Но ты знаешь...» «Типа да. Все знают Чарли. Ты понимаешь?» «Все знают Чарли. Нельзя отсутствовать в школе два месяца и надеяться, что никто не узнает почему». «Ага». Мы снова замолкаем. Все в классе болтают, урок близится к концу. Неужели Комптона заживала копировальным аппаратом? Я неожиданно ловлю себя на том, что заговариваю первой. Это большая редкость. Втроими же любят Чарли, так? Бен начинает стучать карандашом по парте. Его губы растягиваются в странной нервной ухмылке. «Ну, я бы не сказал, что прямо все», — хмыкает он. Я хмурюсь, и он быстро идет на попятную. Я в том смысле, что нельзя сразу всем нравиться. Я откашливаюсь. Пожалуй, нет. Мы с ним сейчас почти не общаемся, добавляет Бен. Ага. Понятно.